Глава 33. А через день пузырь тихо проявил себя. Что-то пролилось в Останкине, заставив жителей поднять глаза к небу. А небо было невинно чистое. Пузырь же, по сложившемуся установлению Останкинцев, небу не принадлежал. Известно, среди двух московских граждан непременно отыщутся три спорщика. Но сейчас серьезных дискуссий не получалось. Пролилось из пузыря, это как бы само собой разумелось, и не могло рано или поздно не пролиться. Иначе пустое время препровождения в здешних воздухах неизвестного объекта должно было показаться останкинцам бессмысленным, обидным или даже безнравственным. Иное дело, что пролилось... Тут произошли не только споры, но и перепалки. Правда, без доводов кулаков или огнестрельного оружия. Хотя, казалось бы, выяснить, что пролилось, было куда доступнее, нежели понять, откуда пролилось. Рассуждения «откуда» и «что это за пузырь такой» были умозрительными. Их вообще могло отнести ветром в хранилище воздушных страхов и надежд. «А что?» Здесь имелись и запахи, совершенно ощутимые, и густая жидкость, исходившая еще паром. Немало мисок, кастрюль, чайников, детских ван, ведер, оцинкованных корыт, в мгновение выставленных на балконах, тротуарах и на крышах, приняли в себя неспешные, чуть желтоватые струи. Шаврикука емкости не выносил, а лишь взял для исследований большую ложку и произвел дегустацию кое из каких посудин. Облизнув ложку в четвертый раз, он отправил ее за брючный ремень в убеждение, что более хлебать нет нужды. Вряд ли ложка добудет ему нечто непохожее на гороховый суп. Гороховые супы, особенно с сырокопченым окороком, Шеврикука уважал, но протертые супы терпеть не мог. Нынешний же был не только протертый, но по всей вероятности приготовленный из концентрата. И большинство жителей землескреба сходились на том, что их угостили гороховым супом. Если даже и не гороховым, то во всяком случае со вкусовой основой из бобовых. Некоторые были убеждены, что на них пролилась чечевичная похлебка. Иные уверяли, что им достались куски копченой грудинки и победно размахивали обглоданными костями. С ними не спорили. А спорили с несколькими упрямцами и фантазерами, которые якобы были облагодетельствованы блюдами, совершенно не похожими на гороховый суп. Эти индивидуалисты требовали верить им на слово, предъявить на предмет идентификации они ничего не могли, потому как все приобретения пустили сразу в ход, потакая слабостям организмов. Гремел посреди тротуара, но стоял на якоре своей правоты, Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер Грозный. Он успел вынести на балкон два котелка, приткнул их рядом. В одном из котелков оказался горячий севастопольский борщ с чесноком, шкварками и помпушками. Во втором — макароны по-флотски. Эти, к сожалению, чуть остывшие. Испытывая непрерывный ностальгический голод по всему военно-морскому, Сергей Андреевич незамедлительно оприходовал первое и второе. Теперь и экспертиза с Петровки не могла бы определить, что находилось в котелках. Из уважения к Коку крейсер Грозный усердствовал так, что вылезал и отпечатки языка. «Никогда не вру, нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах», — гремел крейсер Грозный. «Вот и Игорь Константинович не даст соврать». Хотел было угостить японского друга Сан, -сан но не смог, не удержался, а срамился. И остальные, инаконакормленные с яростью, отстаивали свои вкусовые ощущения. Но все они главным образом имели дело с киселями, кашами и супами. Кисели, якобы пролившиеся, были из ревеня, из черной смородины, из одуванчиков, из арбузных корок из лепестков казанлыкских роз, из мухминой крупы, да мало ли из чего. И каши случились самые разнообразные. А вот двоим достался шашлык. Двоим эти были выходцами из Сергача и навещали мечеть на улице Дурова, конская колбаса козы, одной неочищенный кокосовый орех и ломоть швейцарского сыра со слезой и так далее». Ко всему прочему, некоторые не только полакомились, но и пострадали. Гражданин с первой Новоостанкинской из интереса к атмосферным осадкам хлебнул стакан жидкого гуталина. Дама с сумкой на колесах опрокинула в себя плошку клубничного конфитюра, а в том оказалось 40 граммов толченого стекла. В прежние времена большинство ради справедливого размещения в природе предметов и суждений, или уж хотя бы ради сохранения всеобщего душевного благоденствия в Останкине, конечно бы всем этим инако покушавшим дало бы гневный отпор, поставило бы их на место или в угол, и они, несомненно, бы признали, кроме, возможно, двух-трех особенно нервных, что ели, глотали, пили единственно гороховый суп» а никак ни шашлык и ни гуталин. Ну, в случае с Сергеем Андреевичем Подмолотовым, как исключение допустили бы макароны по-флотски, и все. Теперь же погорячились, пооскорбляли друг друга, но больше из-за радости человеческого общения, и остыли. Отчего же? Кисели, так кисели. Казанлыкские розы, так казанлыкские. Арбузные корки, пожалуйста. Вызывала сомнение лишь мухминая крупа. Никто не мог припомнить, что это за крупа, из чего и откуда, легитимна ли, имеет ли харизму. Ну, пусть будет и мухминая крупа. В конце концов, мы обладаем свободой мировосприятия и свободой сознаний, и в этих свободных сознаниях гороховый суп одного вполне может быть тождественен шоколадному торту или гуталину другого. На этом бы разойтись. А они расходились, и Шаврикука, находя свое пребывание во дворе бессмысленном, в квартиры не шел. Двое никак не могли успокоиться и снова дергали толпу. Один из них, неуравновешенный мужчина лет 50 по фамилии Желонкин, уверял, что возмущен и испуган, и что заявляет это он как санитарный врач, но отсутствие на нем халата, желательно белого, делало его профессионально уязвимым. Он и часа два назад носился по двору, уговаривал каждого не принимать внутрь пролитого сверху. При этом он запугивал простодушное население, будто бы от этого неизвестно чего пролившегося неизвестно откуда все непременно отравятся и окочурятся. Как же отравимся, отвечали ему. А чего мы пьем и едим изо дня в день? Отвечали чаще сердито, иные могли и прибить. Будто бы в Желонкине и содержалась причина, по какой они день изо дня пили и ели то, что пили и ели. Они нечто замечательное. К тому же во многих и впрямь вспыхивали страхи а вдруг отравимся. Желонкин же давал этим страхам медицинское основание, и он просто мешал. Но теперь, когда все они стояли перед Желонкиным живые и не ощущали расстройств, влекущих в известные места, даже покушавший Гуталина и тот повеселел, когда страхи опали и была подтверждена жизнестойкость останкинских граждан, Они смотрели на Желонкина с состраданием и посмеивались над ним, но по-доброму. И даже наивные просьбы Желонкина не употреблять жидкости более, а незамедлительно сдать ее на анализы, если не ради здоровья, то хотя бы ради чистой науки, вызывали лишь смех дружный, но беззлобный. Вторым подстрекателем разговоров был Высокомерный малый лет двадцати семи, вышедший к людям в предзимнем серо-клетчатом пальто с поднятым воротником и в клетчатой же кепке. Во рту он держал трубку, но не дымил. Его сейчас же произвели в инспектора Варники. От всяких стран и народов в московскую торговлю приплывали теперь наряды для разных мирских нужд. Досели как будто бы здесь и неизвестных. Добытчики денег хватали их, не всегда установив к чему и для каких надобностей. Охотно выходили в свет в легких одеждах и туфлях хороших фирм, предназначенных, правда, как вдруг выяснилось, лишь для единственной кладбищенской церемонии. Случайно ли вырядился наш малый в теплый день так кинодетективно, или он и впрямь содержал в себе сыщика, публике оставалось лишь гадать. Но проявлял себя малый вовсе не инспектором в Арнике, а знатоком проблем и интересов высших цивилизаций. Иногда он, сужая глаза, давал понять, что и сам он может быть оттуда, но до поры до времени. И не это главное. Естественно, пузырь был внеземного происхождения. «Пусть для кого-то будет пузырь, для кого-то дредноут», снисходительно допускал инспектор Варники, «но на самом деле это не будем сейчас называть, дабы не вызвать спазмы человеческого разумения». И если санитарный врач Желонкин умолял пожертвовать приобретения и принести их на алтарь романтической науки, инспектор Варники даже и не осаживая Желонкина, предлагал всем откушавшим следить за собой и записывать, что с кем произойдет в дальнейшем. Кто получит валютное наследство из Ивана Франковска, кто вернется в дзен-буддизм, кто приватизирует столовую возле платформы «Северянин», кто влюбится в певицу Бечевскую, кто обретет чувство полета – у кого отрастет вторая голова и тому подобное. Конечно, все будет фиксироваться и в пузыре, но частные хроники хода опытов также важны. «Опыты! Какие над нами еще такие опыты? Не допустят! Да мы тебя!» — кричали на малого с трубкой, особенно яро гражданки. «Ну вот, опять!» как бы даже и расстраивался малый. «Отчего вы не можете привыкнуть к тому, что Земля всего лишь плантация? Человеческая плантация? Какая еще плантация обыкновенная?» С терпением миссионера разъяснял инспектор Варники. «Бывают плантации кофе, бывают плантации кукурузы, бывают плантации опийного мака. А Землю выбрали для плантации человеческой». Сюда опустили рассаду человеков. Кто выбрал и опустил, вам потом скажут, а может и нет. И что же, и сегодня лилось ради опта, Несомненно, уверял инспектор Варник. И наверняка задачи ставились как глобальные, так и узкие. Кто-нибудь ощутил вкус картофеля, а? Ни единый подопытный. А всем известно, Россия не выжила бы в войну без картошки. Нынче же картофель не был включен в рацион кормления. Возможно, изучалась жизненная приспособленность останкинских желудков. Упоминание картофеля от чего-то особенно возбудило спорщиков. Они стали надвигаться на малого с трубкой, требуя, чтобы тот немедленно отказался от признания земли плантацией. Двое черно-кожаных разнополых рокеров на ижевском громоходе не раз пытались сдвинуть дискутантов с тротуара. Теперь они приехали снова, отделили инспектора Варники, еще следовавшего снисходительному просветительству от наседавших. При этом девица радостно выкрикнула, «Да на вас пузырь просто помочился! Терпел-терпел и пустил струю!» И правил большую нужду – а вы всю свою посуду выставили и довольны. Эти удивительно деликатные, будто из изящного прошлого слова, были незамедлительно переведены на современный московский язык гоготом приятеля-девицы. Молодое дурье бросили им вслед. Титамиры, гулькины, а хоть бы и помочился. Толпа опять надвинулась на инспектора Варники, приписывая ему воспитание на человеческой плантации подобных Титамиров и Гулькиных. Лишь те, что поблагоразумнее, стали расспрашивать предзимнего малого, а так ли уж плохо выделение пузыря, и нет ли в них все-таки и чего-то полезного. Суждения, посвященного во внеземные секреты, сейчас не слишком волновали Шеврикуку. Сам же малый его отчасти заинтересовал. Шаврикука еще побродил бы неподалеку от спорщиков, как бы находясь в раздумьях или в воспоминаниях о былом. Но ему надоел добродетельный гражданин Ралдугин. Ралдугин, хотя и был оратор и авторитет, в присутствии Шаврикуки слов сегодня не произносил, а только слушал. Иногда рот его открывался, и правая рука вздымалась». Но тут же Ралдугин взглядывал на Шаврику и застывал. И порой Ралдугин будто хотел подать знак Шаврикуке. Шаврикука догадывался, о чем. Ралдугин мог его спросить, куда подевалось дупло? На задании, ответил бы Шаврикука, но отвечать не хотел. Он понимал, что долгое его присутствие вблизи спорщиков может быть истолковано Ралдугином превратно, и дать свежайшее направление усердием доброхота. Это пусть. Но Ралдугин мог и посчитать, что Шаврикука заинтересовался мелкими явлениями, а потому, возможно, и сам не столь значителен. Такое недоумение Шаврикука возбудить в Ралдугине от чего-то теперь не пожелал и ушел с улицы».